Глава 52. Я понял, что время разговоров закончился и собрался с духом. Чтобы выжить самому и спасти друзей, у меня всего одна попытка – подловить его и обездвижить. А если сразу у меня это не получится, он узнает о моих возможностях и второго шанса у меня не будет. А долго прятаться под землей я не смогу, рано или поздно он меня поймает». «Еще нужно избегать прикосновений его щупалец, иначе он высосет мою кровь вместе с маной, и тогда я уже ничего не смогу сделать». Мне нужно было, чтобы он ко мне приблизился. Я так и сжимал в руке нож и со словами «Да пошла ты нахер!» запустил им в девочку. Нож на лету отбила кукла своей трепичной рукой, которая начала вытягиваться в щупальце. Лицо девочки поплыло, уши и нос тоже стали вытягиваться, а потом ее голова распалась на отдельные тентакли. Голова же куклы начала трансформироваться в обтянутый серой кожей череп с красными глазами. Все эти метаморфозы произошли в считанные секунды, при этом Гаш воспарил и полетел на меня. Когда он приблизился на расстояние около метра, протянув ко мне свои отростки, два двухметровых куска земляного пола захлопнули его словно огромная книга. Куски растеклись, образовав кокон, которым я сжимал, давил и перекручивал высшего вампира. Но как бы я ни старался, какие бы усилия ни прилагал, ему все было нипочем. Он активировал мощный покров, и я чувствовал, что грунт даже не прикасается к его телу. А потом мне в голову начали приходить странные мысли. «Расслабься, успокойся, и все будет хорошо». Периодически мне казалось, что они мои, но сильная боль в груди приводила меня в чувство, И это несмотря на мою хваленную ментальную защиту, которую еще никто не мог пробить. Я не знал, какие еще способности успел развить выше Вампир за сотни лет своего существования и что от него ожидать в следующую секунду. А вот моя мана стремительно заканчивалась, и тогда мне в голову пришло единственное решение – Замуровать его в земляном коконе. Я приблизился к кокону, не разрывая контакта с землей, положив на него ладони, начал укреплять. Вампир забился сильнее в ловушке, несколько щупалец пробили стенки кокона и стеганули меня по плечам и спине, сдирая кожу до мяса. От невыносимой боли я заорал. На мой крик вбежали двое охранников и, выставив копья вперед, бросились на меня». Я отли под от кокона, и на остатках маны вырастил перед ними два земляных копья с наклоном в их сторону, после чего без сил рухнул на колени. Не успев остановиться, один охранник налетел на копье животом, и оно вылезло у него из спины, а на второе копье толком не хватило маны, и второй охранник торсом, разбив его верхушку, споткнулся о нижнюю часть и кубарем покатился в мою сторону. Он начал подниматься на ноги, доставая тесак из-за пояса, но тут его шея обвила щупальца и с хлюпанием начала высасывать кровь. Глаза мужчины расширились от ужаса, он со стервенением рубил по щупальцу, но не оставлял на нем ни царапины, только слегка вспыхивала вспышка тусклого света во время удара. «Пока вампир восполнял свои силы, мои же были на нуле, я так и стоял на коленях не в силах пошевелиться и безучастно смотрел на все происходящее». Краем глаза, заметив, как с первого охранника начала выливаться роса и собираться в облачко, я на одной силе воли оттолкнулся от земли и упал лицом в пыль между коконом с вампиром и облачком росы. И только лежа в пыли и выплевывая попавшую в рот землю перемешку с кровью, я ощутил, как в меня вливается приятное тепло. Тяжело поднимаясь из земли на дрожащие ноги, я прошептал разбитыми губами. «Ну все!» «Пиздец тебе!» И, покачиваясь, начал обходить кокон, избегая прикосновения к вырвавшимся щупальцам. Убедившись, что с этой стороны они меня не достанут, я, глубоко вздохнув, прикоснулся к кокону, и мы вместе с высшим вампиром провалились под землю. Навыком нарок я быстро утаскивал нас вглубь земли, и тут в моей голове раздался голос девочки. «Не надо, Лео, не делай этого!» «Ты погибнешь сам и погубишь остальных!» Я попробовал ментально поговорить с Гашем сосредоточившись, мысленно задал вопрос «Как долго ты сможешь прожить без воздуха?» «Сотни лет!» Услышал я ответ с детским смешком «Это хорошо, сбережешь для меня свой элит расу, будешь моей заначкой на черный день» Мысленно произнес я и поспешил наверх У меня темнело в глазах, не хватало ни воздуха, ни маны, а в голове были слышны отчаянные крики. «Нет, Лео, вернись!» Выбравшись из земли по грудь, я принялся жадно глотать воздух, а немного отдышавшись, понял, что мана закончилась, и у меня снова невыносимо тянет в груди. Решив немного подождать, пока не восполнится мана, я расслабленно откинул голову назад, но в голове раздалось – «Убить всех новеньких! Они напали на нашу богиню и хотят уничтожить наш мир!» «Убить всех новеньких!» Этот ментальный призыв повторялся раз за разом и бил по мозгам настолько сильно, что даже мне на миг захотелось прибить этих новеньких. Я понял, что если продолжу так сидеть, ожидая, пока мои силы восстановятся, а раны затянутся, то жители деревни толпой разорвут моих друзей на куски». Осмотрев внутренним зрением свое ядро, я увидел, что мана в нем восстанавливается неохотно. Я знал, что так бывает после перенапряжения. Делать было нечего, я принялся откапывать себя руками, а так как налево не хватало двух пальцев, то пришлось копать в основном правой. Грунт был плотный и плохо поддавался, но тут я расслышал женский крик и звуки борьбы». Зарычав в бессильной ярости, думая, что моих друзей уже убивают, я, срывая ногти, ускорился со остервенением загребая землю. Ткань, прикрывающая вход, откинулась, и в храм, пятясь спиной, вошел давишний бывший пленник. На его спине и руках были небольшие кровоточащие раны, и он, отступая спиной в мою сторону, кого-то увещевал. «Мама, не надо! Мама, что я сделал?» «Как ты посмел напасть на нашу богиню?» «Умри, тварь!» – закричала на него какая-то женщина. Так, и пятясь назад, он споткнулся о ноги первого охранника и упал на спину. А я разглядел ту, кто его преследовала. Это была та женщина, которая помогала ему идти после очищения в храме, Она с безумным блеском в глазах и искаженным яростью лицом сжимала в руках топор, а когда ее якобы сын упал, с бешеным криком бросилась на него, занося свое оружие над головою. Мужчина быстро начал отползать на спине в мою сторону, но не слишком проворно. Топор со всего размаха врубился ему в бедро. В стороны брызнула кровь, он страшно заорал, А женщина попыталась выдернуть топор у него из бедра, но он оттолкнул ее здоровой ногой. Женщина упала, а мужчина, продолжая орать, пятился назад и вскоре оказался возле меня. Женщина быстро поднялась на ноги и, оглядевшись, заметила копье охранника. Подхватив его, с криком ринулась на мужчину и с разбегу проткнула его грудь копьем. Мужчина захлебывался кровью, а я, дотянувшись до топора в бедре, вырвал его – и рубанул женщину под колено. Она завалилась на спину, крича от боли, а я, не теряя времени, рубанул ей по горлу. Женщина затихла, ненамного пережив своего мнимого сына, а в меня втекла их роса, заполняя ядро и снимая негативные эффекты после перенапряжения. С полным ядром я выскочил из земли, как пробка из бутылки, и, сжимая в окровавленной руке топор, поспешил на выход из храма.